Полное целесообразное единство, то есть рассматриваемое безусловно, есть совершенство. Если мы не находим его в сущности вещей, составляющих совокупность предметов опыта, то есть всего нашего объективно значимого познания, стало быть, если мы не находим его во всеобщих и необходимых законах природы, то каким же образом мы хотим от них заключить прямо к идее высшего и, безусловно, необходимого совершенства первосущности, этого источника всей причинности. Высшее систематическое, следовательно, и целесообразное единство есть школа и даже основа возможности наибольшего применения человеческого разума. Следовательно, идея этого единства неразрывно связана с сущностью нашего разума. Значит, она для нас законополагающая идея, и поэтому вполне естественно допускать соответствующий ей законодательный разум, из которого следует выводить все систематическое единство природы, как из предмета нашего разума. Рассматривая антиномию чистого разума, мы сказали, что все вопросы, предлагаемые чистым разумом, безусловно, должны допускать ответ, и что оправдываться ограниченностью нашего познания, что во многих вопросах о природе столь же неизбежно, сколь и справедливо. Здесь непозволительно, так как здесь вопросы задаются не о природе вещей. Их предлагает сама природа разума, и касаются они исключительно его внутреннего устройства. Страница 414. Это на первый взгляд смелое высказывание мы можем теперь подтвердить в отношении двух вопросов, возбуждающих большой интерес у чистого разума, И тем самым мы можем полностью завершить свое исследование диалектики чистого разума. Итак, если нас спрашивают, имея в виду трансцендентальную теологию, смотри примечание автора. Во-первых, существует ли что-то отличное от мира, что содержит в себе основание порядка мира и его связи по всеобщим законам, то ответ таков, без сомнения. Примечание автора. То, что я говорил выше о психологической идее и ее подлинном назначении как принципа для чистого регулятивного применения разума, избавляет меня от обязанности подробно объяснять трансцендентальную иллюзию, в силу которой это систематическое единство всего многообразия внутреннего чувства представляется гипостазированно. Метод здесь вполне сходен с тем, которого, Придерживалась критика, когда речь шла о теологическом идеале. Конец примечания автора. Так как мир есть сумма явлений, то должно существовать их трансцендентальное, то есть мыслимое только для чистого разума, основание. Во-вторых, если меня спрашивают, есть ли эта сущность, субстанция, обладающая высшей реальностью, необходимая и тому подобное, то я отвечаю, что Этот вопрос не имеет никакого значения. Действительно, все категории, посредством которых я пытаюсь составить себе понятие о таком предмете, имеют только эмпирическое применение и лишены всякого смысла, если применяются не к объектам возможного опыта, то есть не к чувственно воспринимаемому миру. Вне этой области они лишь обозначения для понятий, которые можно допустить. но посредством которых ничего нельзя понять. Наконец, в-третьих, если нас спрашивают, не можем ли мы, по крайней мере, мыслить эту отличную от мира сущность по аналогии с предметами опыта, то на это следует ответить. Конечно, но только как предмет в идее, а не в реальности. А именно лишь поскольку он есть неизвестный для нас субстрат систематического единства, порядка и целесообразности устройства мира, который разум должен сделать регулятивным принципом своего исследования природы. Более того, мы можем, даже без боязней и не навлекая на себя упреков, допустить в этой идее некоторые виды антропоморфизма, полезные для упомянутого регулятивного принципа. Действительно, это всегда есть лишь идея, относящаяся не прямо к отличной от мира сущности, а к регулятивному принципу систематического единства мира, и притом только посредством схемы его, а именно высшего мыслящего существа, создавшего это единство по мудрым замыслам. Страница 415. Это вовсе не позволяет нам мыслить, какова эта первооснова единства мира сама по себе. Мы можем лишь представлять себе, как мы должны пользоваться ею, или, вернее, ее идеей для систематического применения разума к вещам мира. Но можем ли мы, идя таким путем, далее продолжают спрашивать нас, все же допускать единого, мудрого и всемогущего Творца мира? Без сомнения. И не только можем, но и должны предполагать такого Творца мира. Но в таком случае не расширяем ли мы наше знание за пределы возможного опыта, никоим образом. Ведь мы только предположили нечто такое, о чем не имеем понятия, каково оно само по себе, то есть чисто трансцендентальный предмет. Но в отношении к систематическому и целесообразному порядку мироздания, который мы должны предполагать, изучая природу, мы мыслили эту неизвестную нам сущность только по аналогии с неким мыслящим существом, это эмпирическое понятие, то есть наделяя ее, что касается целей и совершенства, основывающихся на ней, именно теми свойствами, которые по условиям нашего разума могут содержать основание такого систематического единства. Следовательно, эта идея в отношении применения нашего разума к миру имеет полное основание. Но если бы мы захотели приписать ей, безусловно, объективную значимость, то мы забыли бы. что мы мыслим сущность только в идее, и начав в таком случае с основания вовсе неопределимого рассмотрением мира, мы утратили бы возможность пользоваться этим принципом сообразно эмпирическому применению разума. Но зададут нам далее вопрос. Таким образом, я все же могу пользоваться в разумном рассмотрении мира понятием и допущением некоторой высшей сущности –